Глава 6. Во время обеденного перерыва школьная столовая в старшей школе магии мало чем отличалась от столовой в нормальной старшей школе или даже в средней школе, наверное, потому что все учреждения высшего образования для детей были похожи. Она была заполнена беспорядочным хаосом и шумом, тем не менее среди этого хаоса было место порядку. Область возле входа в столовую внезапно замерла, атмосфера полностью сосредоточилась вокруг одной особы. При входе в столовую тем, у кого была способность так повлиять на атмосферу или способность над всеми возвышаться, была никто иная, как Миюки, которая в последнее время немного чаще показывала свою красоту. Совершенно не обращая внимания на глядящие в её сторону взгляды, когда она проходила мимо, Миюки направилась прямо к столу, где её ждал Тация. «Анисама, извини, что заставила так долго ждать». Тация у л ы б н у л с я и п о м а х а л рукой на её безупречный этикет, За ней Ханоко нервозно опустила голову в знак приветствия, тогда как Шизаку неприметно кивнула, что можно было бы легко не заметить, если бы он не сосредоточился. Группа т а ц с у э заняла стол первым, затем к ним присоединилась группа Миюки. Этот формат не был чем-то определённым заранее, обратное также часто происходило с соотношением примерно 6 к 4. Однако Миюки почти никогда не упускала возможности присоединиться к т а ц с у э где бы он ни был. «Ха, Миюки, ты уже здесь!» «Да, мы только что пришли, Мизуки». Как по команде, Мизуки и м и к и х и к а вернулись со своей едой. «Тогда пойдёмте возьмём и себя». Поменявшись местами с Мизуки и м и к и х и к а Татсо поднялся и визуально призвал их «пойдёмте». Когда он вёл трёх красивых молодых девушек к буфету, на т а ц с ю смотрели совершенно иные взгляды, чем на Миюки. К тому времени, как они вернулись, их встретили лишь два человека, Мизуки и м и к и х и к а э р и к а и Сайдзо всё ещё на практике?» спросила с беспокойством Ханока, так как не видела этих двоих. Однако она не особо волновалась, поскольку нередко во время обеда кого-то из них не было. Например, последние пару дней Тацуя был занят работой над устройствами для конкурса, если более точно, то корректировал систему. Поэтому нечасто посещал столовую. Миюки, понятно, следовала за ним. На неком уровне, поскольку формат у современного образования был расслабленным, совершенно нормально, чтобы ученики строили личные планы после конца теоретической части обучения. Вопрос Ханоки был синонимом слов «сегодня хорошая погода» и означал всего лишь начало разговора. Однако... А, вероятно, она сегодня отдыхает. Совершенно неожиданный ответ т а ц у и вызвал искру волнения в глазах Ханоки. А, они двое вместе? Они двое вместе. т а ц с у я быстро уловил ожидающие глаза Ханоки, но, похоже, в некотором смысле неправильно её понял. Вслед за этим Ханока озорно улыбнулась и намеренно заговорила с надменным голосом. «Это не может быть случайностью, так ведь?» Шизуку склонила голову и пробормотала себе под нос. Несмотря на её спокойный тон, глаза у неё были тоже очень в з в о л н о в а н ы а неужели это так?» «Мизуки, даже если тебя не спросишь, я никак не могу знать ответ». Я лишь кривой улыбкой могла ответить Миюки на наивный вопрос Мизуки. Так как Мизуки была в том же классе, а Миюки нет, такой ответ был ожидаем. «А, да». з а д а ч н а я Мизуки глазами попыталась найти цель. которая бы знала ответ. т э нет, не думаю, что в этом есть что-то особое». Четыре девушки, похоже, сговорились, когда их глаза упали на Мики Хика, который отчаянно им ответил. «Кстати, вчера они шли домой вместе». Затем Тация подлил ещё б о л ь ш и м а с л о в огонь. Вот это да. И вправду... Ах, на фоне безумия своих друзей, м и ю к и спокойным взглядом смотрела на брата. «Ты слишком сильно устал?» Казалось, спрашивал этот взгляд, но т а ц я притворился, что не видит ее, и повернул голову. «Но почему Эрикитяна и, и л е о к 도 ну вдруг понадобилось отдохнуть?» «Верно. Мы ведь говорим об этих двоих. Они просто не могут внезапно заболеть». После того, как все поели и перешли к послеобеденному чаю, они двое отдыхают вместе, еще раз разожгло их умы. «Верно. Мы ведь говорим об этих двоих. Они просто не могут внезапно заболеть». ь но почему Эрикитяна и, и л е о к у н а вдруг понадобилось отдохнуть?» После того, как все поели и перешли к послеобеденному чаю, они двое отдыхают вместе, ещё раз разожгло их умы. «Думаю, мы беспокоимся по пустякам». Однако, по крайней мере, до вчерашнего дня они не показывали никаких признаков каких-либо отклонений. Микихика и Тацуя пришли к выводу, что это не болезнь. «Конечно, есть ещё ничтожный шанс, что они и вправду заболели». Хотя Ханука обратилась к т а ц у е и ответила ш и з у к у е с т ь такой шанс. Есть также шанс, что это не случайность. Тоже верно». Вероятность отскочила от вероятности, и партнёр по разговору Хануки сменил состацию на Шизуку. «Сейчас, когда ты об этом упомянула, если это не случайность, будут ли они вести себя так близко? Не думаю, что это странно, даже если бы произошло, но...» М «Да, я тоже так считаю», — поспешно выразила согласие Мизуки, поскольку Шизуку взглядом спросила её, «Что ты думаешь?» «Но если они прямо сейчас вместе, что они делают?» Услышав, как Миюки сказала это, спокойно склонив голову, Мизуки и Микихико друг за другом покраснели. «Вы двое. О чём вы только что подумали?» «Нет, нет, ни о чём». «Да, ни о чём». «Ладно, забудьте». Миюки вздохнула на то, как они совершенно очевидно отреагировали, и снова посмотрела на брата. «Ну, похоже, они думают об одном и том же. Даже если нет доказательств, но, может быть, Лео положил глаз на Эрику». Тация пошутил, подмигнув. х <смех> вполне возможно!» Губами Юки также согнулись в улыбку. У Татсу не было способности «Всевидящий глаз». Тем не менее, на подобный подвиг он был способен. Поскольку магия не зависит от физического расстояния, сенсорные способности через информационные измерения тоже не зависят от физической близости. Пока цель видна через информационные измерения, волшебник может её увидеть, как бы далеко она ни находилась. Например, через мощный телескоп можно увидеть поверхность Луны, и если на ней будет находиться луноход, то можно будет увидеть его статус на поверхности Луны. На самом деле таких мощных телескопов не существует. Однако тогда была чистая случайность. Он тайно не наблюдал за тем, что Лео и Эрика делают. «Эй, ты снова отвлёкся!» Эрика закричала на оппонента, который, держась за голову, упал на колени возле её ног. «Это больно. Я уже достаточно раз г о в а р и в л «Ртом пользуйся прежде, чем руками. Для чего, думаешь, язык нужен?» «Просто ты не поймёшь, даже если я скажу. Даже не думая того, что ты меня побьёшь, для меня всё прояснится». Тем самым в о з р а ж е н и е Лео быстро иссякли, пока он, наконец, не сдался. В частности, потому что его учили, и у него не было причин сопротивляться, но в основном из-за пораженческой ауры, окружающей его неоднократные проигрыши. «Ты прав. Давай сделаем перерыв». Однако Эрика никогда не считала, что Лео недостает способностей. Вероятно, она очень хорошо понимала, как это трудно изучить новую технику. «Держи». «О, спасибо». Эрика передала тёплую бутылку воды Лео, который только что плюхнулся на пол Додзе, затем встала перед ним в своей форме для к е н д а «Ты был способен на это, когда был в том плаще? Неужели условия настолько отличаются?» Неосознанно произнесла Эрика вслух, но Лео, услышав такие слова, недовольно нахмурился. Ты имеешь в виду во время турнира девятишкол? Каким бы хорошим исход ни оказался, его внешний вид был тогда чем-то, что Лео отчаянно хотел забыть. Однако, поскольку это имело некоторое отношение к технике, которую он пытался изучить, он просто не мог притвориться, что забыл. Тот плащ не был прямым, как металлическая пластина, и не был оснащён способностью служить щитом. Похоже, что в ткань была встроена некая магия поддержки. Эрика села, затем п о т ё р л о пальцами подбородок. Хм... «Хотя мы тоже можем добавить заклинание поддержки, будет намного быстрее попросить Тацию». «Не, не делай этого». Лео покачал головой на сказанные Эрикой слова. «В этот раз, если мы потревожим т а ц и всё станет бесполезно. Если всё, что требуется вызвать магию поддержки, тогда позволь мне сделать это самому». «Как отважно!» Эрика усмехнулась. Эта неожиданная слепительная улыбка заставила Лео отвести взгляд.